Хаммус, 400 грамм мелкой фасоли вместе с отваром, 2 столовые ложки лимонного сока, 1 столовая ложка апельсинового сока, пол чайной ложки кумина, нарезанная свежая петрушка для гарнира, четверть стакана тахини или кунжутной пасты, 2 столовые ложки сока зеленого лимона, 3 больших зубчика чеснока, разрезанных на три части. Соль по вкусу. Отжать мелкую фасоль, слить, жидкость отставить. Положить мелкую фасоль в миксер. Добавить тахини, соки, чеснок, кумин, четверть стакана отвара мелкой фасоли. Медленно взбивать, если требуется, добавляя отвар мелкой фасоли, пока не получится Однородная масса густоты теста для пресных блинов. Заправить солью по вкусу. Посыпать петрушкой и подавать с треугольниками пиццы.